Глава тринадцатая. «Ой, спасибо!» — смутилась я. «Лучше на меня такое мыло не тратить. В туалете у вас пустой дозатор. Лучше его наполнить». «Пустой дозатор?» — изумилась Жанна. «Я утром поставила полный». Марго только несколько раз им воспользовалась. «Куда гель подевался?» «Зайчик, будь другом, опусти шторы», — перевела беседу в иное русло Маргарита. «Темнеть начинает. Не люблю черноту за стеклами. Мужчина подошел к окну и задернул гордины. «Вы знакомы с Геннадием Нечаевым?» — поинтересовалась я. Маргарита повернулась к Жанне. «Милая, почему мне это имя кажется знакомым?» «Так зовут одного из экспертов на вашей программе», — сообщила помощница. «Спасибо», — улыбнулась хозяйка. «Нет, впервые о нем слышу. Мне пока не удалось ни с кем познакомиться, кроме как с участниками. И есть проблема». Очень плохо запоминаю имена. Обычно я строю ассоциативную линию. Ну, например, Иван, который уронил чашку. Зрительная память отличная. Сразу соображу, когда человека увижу. О, он нёс мне кофе и не сумел выполнить задачу. Его надо окликать «Ваня». «Тогда ещё вопрос», — быстро продолжила я. «Оксана Митина у вас какие ассоциации вызывает?» Маргарита опустила взгляд. «Среди близких такой нет?» «У нас много прислуги. Дом большой, сад, гостевые коттеджи. Понятия не имею, кто и где работает. Наймом прислуги занимается управляющий». «Оксана Митина работает на съемке. уточнила я, специально не ставя глагол в прошедшее время. Гончарова смущенно улыбнулась. «Среди тех, с кем успела познакомиться, такой нет?» Еще не поздно, а уже в сон клонит». Погода такая дремотная. Я правильно поняла намек и демонстративно посмотрела на часы. «Простите, задержали вас». «Мама до пяти утра сериалы глядит», — засмеялся зайчик. Маргарита приложила пальцы к вискам. «Верно, давно дружу с бессонницей. Но сегодня суетной день случился. Зайенька, Жанна, уезжайте». «Хорошо», — тут же согласился сын. «Пока, мам». Я посмотрела вслед вмиг ушедшему мужчине. Похоже, он обрадовался возможности удрать. «Останусь с вами», — объявила помощница. Маргарита растянула губы в улыбке, но в глазах у нее заплескалось раздражение. «Спасибо, дорогая, нет необходимости. Хочу отдохнуть. Отправляйся домой». «Здесь нет горничных», — возразила помощница. «Ты мой секретарь, не прислуга». напомнила хозяйка. «Не оставлю вас одну», — уперлась Жанна. Лицо Маргариты вытянулось, но дама быстро спрятала свое настроение за очередной светской улыбкой. «Жанночка, мне лучше побыть в одиночестве». Я встала. «Спасибо за уделённое нам время. До завтра». Мы вышли в прихожую. Теперь на вешалке имелся один черный пуховик и роскошная алая шуба с белой оторочкой. Я начала натягивать куртку. Из жилого помещения выскочила Жанна, схватила свою верхнюю одежду и молча унеслась. На крючке осталось лишь манто. «Ну и что узнали?» — рассердился Осокин, когда мы вышли на улицу. «Кто-то использовал весь дорогой гель для мытья», — ответила я. «Очень ценная информация», — фыркнул режиссер. «Прямо все объясняет». «Мне она почему-то кажется важной, хотя и впрямь пустячок». «Согласилась я. У тебя телефон пищит». А Сокин вытащил трубку. «Да, весь внимание. Какой цветок?» «Вот кретин! Урод!» «Что случилось?» — спросила я, когда Виктор убрал мобильный в карман. «У Нечаева оказалась аллергия на растение, название которого произнести не способен», — сердито начал объяснять режиссер. «В России оно не растет, а в Африке его полно». Блогер попользовался туалетом «Марго», Вымыл руки. Гель ему очень понравился. Он с его помощью умылся. Потом вылил содержимое дозатора в бутылку и унес. Мыло он показал жене, нюхал его несколько раз, и... Бумс! Случился аллергический шок. В составе жидкости сок растения, которое для Нечаева как отрава. «Он носит с собой пустые флаконы?» — поразилась я. «Понятия не имею, где Геннадий ёмкость взял». — зашипел Виктор. — И неинтересно это мне. Вообще никак информация не нужна. Иметь миллионы и тырить фигню из сортира. В моей голове такое не укладывается. Может, у него еще и пакеты при себе, чтобы из гримёрки печенье утянуть. Ну как к такому относиться? Геннадий жив, — обрадовалась я. Просто у него приступ золотухи. Может, с бедной Оксаной то же самое произошло. Хотя... Не чаев уволок мыльцы, в дозаторе его чуть-чуть осталось. Хватит лишь один, ну два раза лапки ополоснуть. Все, отрезал Виктор. Хватит с меня и с тебя тоже. Отдыхай. Завтра снова в бой. Войдя в свою комнату, я внимательно осмотрела замок на чемоданчике, увидела, что волос, который продет в защелку, находится на месте, поняла, что никто не интересовался вещами белой ведьмы. Вынула айфон, маленький чайничек, коробку с едой. Приоткрыла слегка окно, чтобы подышать свежим воздухом, и позвонила Роману. «Как дела?» — спросил наш главный по компьютерам. «Разнообразно», — ответила я. «Все записалось. Меня никто не обыскивал. Твою хитрую штуку, которая беседы запоминает, не заметили. Она у меня в белье спрятана». «Уже получил», — остановил меня Рома. «Интернет у вас там хороший!» И тут раздается бодрый хруст. «Перезвоню», — шепнула я и начала оглядываться по сторонам. «В комнате никого, кроме меня, нет». Я выглянула в коридор. Пусто. «Вы меня слышите?» — произнес знакомый голос. И лишь сейчас мне стало понятно. Звук идет из чуть-чуть приоткрытого окна. Я быстро погасила свет, Устроилась сбоку у стеклопакета, глянула в люкарну, слуховое окно и увидела женщину в роскошной алой шубе с белой оторочкой. Она находилась под единственным фонарем, поэтому оказалась хорошо видна. Стало понятно. Маргарита не собиралась спать. Она хотела избавиться от всех гостей. «Для чего?» «Стою в укромном месте», — продолжала ведущая. «Тут никого». «Задний двор. Куда? Кладбище? Ведьмин лук? И как туда попасть?» «По шоссе до первого поворота, влево, там оставить машину. Зачем идти пешком, если можно проехать?» а -а -а, Ясно. Чей склеп?» «Батокова?» «Филимон Ильич Батоков. Еду. Только не уходите, дождитесь меня». Люди неожиданно пришли задержали. Уже в пути. Женщина спрятала телефон и заплакала. «Как мне страшно, как боюсь! Я совсем одна и ехать на погост? Помогите кто-нибудь! Нет никого рядом! Нет никого! Страшно! Ой, как плохо! Ночь! Мне на кладбище!» Маргарита быстро двинулась в сторону забора. Подойдя к нему, женщина сбросила шубу, протиснулась между прутьями и пропала из вида. Я бросилась к вешалке, одновременно набирая номер телефона. «Рома, как попасть на кладбище ведьмин лук? Прямо по шоссе? Свернуть налево, далее пешком? Может, есть короткий путь? Нет? Маргарита поедет на машине. Мне ее не догнать». «Что мешает сесть в свой тарантас?» осведомился Роман. «Автомобиль на общей парковке», объяснила я. Все считают Виолу участницей шоу. Покидать дом мне запрещено. На выезд нужен пропуск. Михаил и Виктор отправились домой. Но даже если я до них дозвонюсь, получу разрешение и укачу, то охранник непременно кому-нибудь разболтает, что одна из героинь в ночь куда-то смылась. Придумай, как мне живо до погоста добраться без автомобиля. «Велосипед? Мотоцикл?» — начал перечислять парень. «Зима в разгаре», — напомнила я и подпрыгнула. «Кроссовки!» «Что?» — не понял начальник электронного поиска. «Потом объясню». Скороговоркой ответила я и кинулась к сумке ведьмы. Тихо радуясь, что от посещения лавки Калиостра до старта телепроекта имелось немного времени, Вилка успела потренироваться и теперь может уверенно управлять ботинками. Я обулась, вышла во двор и повторила действия Маргариты — Сняла пуховик, пропихнулась между прутьями, очутилась на шоссе, оделась, вытащила из кармана пульт и нажала на зеленую кнопку. Ноги задрожали сами собой, поехали вперед. Я замахала руками и шлепнулась в сугроб. Неудача не расстроила. Последний раз использовала эту обувь за час до отъезда на съемку, слегка подзабыла, как кататься. Ничего, сейчас приноровлюсь и понесусь. Я встала, отряхнулась, повторила попытку начать движение и опять рухнула, правда, на другой бок. В ту же секунду в голове появилась замечательная мысль. Нужна трость или просто палка. Если почувствую, что теряю равновесие, сумею на нее опереться. И где найти нужное? Стою на пустой дороге. Наверное, по ней и днём никто, кроме тех, кто занят на съемках, не ездит. Вокруг сугробы ни одного дерева, лес вдали. Надо вернуться в комнату. Может, там найдется нужное? Я быстро проделала обратный путь. Осмотрела спальню, санузел и приуныла. Ничего даже отдаленно похожего на необходимый предмет тут нет. И что делать? Главное — не складывать лапки, не ныть. Ох, ничего не получится. Вернусь на шоссейку — и предприму новую попытку. В Москве же я ловко носилась в этих ботинках по тротуару. Правда, в те дни не валил снег. Но на дороге сейчас имеется колея. Ее раскатали люди. Не сдавайся, Вилка! Я выбежала в коридор, поспешила к двери и вдруг приметила в стене узкую створку. Интересно, что за ней? Вероятно, какой-то щиток или вентили, трубы, краны. Но лучше проверить. Я дёрнула за ручку и чуть не закричала от радости. «Да здесь арсенал уборщицы совсем новый, чистый!» «Два ведра, несколько тряпок и... швабра!» Руки схватили ленивку. «Здравствуй, дорогая!» — прошептала я. «Рада встрече с тобой!»